Глава двадцать четвертая Готовы? Император снова появился в приемной, в очередной раз отрывая от документов. Готова к чему? На этот раз она все-таки встала, на всякий случай бросив взгляд на монитор с расписанием. Одна из строчек мгновенно стала увеличиваться в размерах. Ах, да, вручение наград детям, но разве... Мы поедем вместе произнес монарх таким тоном, что сразу стало ясно, возражений он не потерпит. Эмбер впилась ногтями в ладонь. Будучи столько лет сама себе хозяйкой, она давно отвыкла от приказов, особенно сказанных таким тоном. Даже Эшли не позволял себе... Нет, по первости, конечно, позволял, но потом, когда Эмбер Дара доказала, что способна стать партнером в его фирме, да и после, когда их пути разошлись, и каждый занялся своей карьерой. «У вас так опасно сверкнули глаза?» – рассмеялся император, выдергивая ее из воспоминаний. «Я даже стала опасаться». «Думаете, я могу напасть на вас?» «Напасть? Вряд ли. Но вот устроить головомойку за то, что прервал ваш экстаз...» «Мой что?» – охнула она, подумав, что ослышалась. «А как еще назвать то состояние, в котором вы изучаете судебные прецеденты, находя нестандартное решение проблемы?» «Вы уверены, что нестандартная?» Он пожал плечами. «Вы этим славитесь, поэтому я и предложил вам поработать». Эмбер опустила голову, чтобы скрыть довольную улыбку, мелькнувшую на губах. Что лукавить, признание ее заслуг и главой государства, пусть и ненавистной ей империи, было приятно. Тем более, если этот глава государства — интересный мужчина с бездонными голубыми глазами, в которых можно... Эмбер мотнула головой, прогоняя несусветные мысли и с испугом покосилась на императора. Действительно хорош. Правда, под глазами круги от недосыпа, да и выглядит усталым. Захотелось просто ободрить его, заставить улыбнуться. Ой, да что это такое с ней? Наверное, бокал виски на обед был лишним. Эмбер ошеломленно взглянула на императора. Он все еще стоял в дверях, задумчиво наблюдая за ней. В какой-то момент их взгляды встретились. Миг, другой. «Время не дремлет!» Механический голос Сэл развеял волшебство. Эмбер вздрогнула, а Император зачем-то провел рукой по волосам, словно стряхивая наваждение. Сэл, скажи, чтобы готовили флайер!» распорядился он. «Вылет через пять минут. Охраны не надо!» «Да, милый!» — проворковал искусственный интеллект. «Пять минут?» — ахнула Эмбер, прикидывая, сможет ли добежать до своей комнаты, чтобы переодеться. «Вас что-то смущает?» «Отсутствие платья!» – выпалила она и прикусила язык, заметив, как блеснули голубые глаза императора. «Неужели?» – хмыкнул он, но сразу же продолжил. «Это детский конкурс, так что вечерних нарядов никто не ждет". Сел, сверни, пожалуйста, мониторы!» – Эмбер подхватила со стула свой пиджак. «Вы позволите?» – она не сразу поняла, почему император протягивает руку. Пользуясь замешательством, он выхватил пиджак Эмбер и накинул ей на плечи. Пойдемте. Он сразу же отошел, а внутри Эмбер что-то горестно тренькнуло, словно жалея, что мужчина не воспользовался своим положением. Да что же это с ней? Спокойно, приказала она сама себе, направляясь следом за монархом и яростно цокая каблуками. Вы так пробьете паркет! Эдвард остановился и весело взглянул на женщину, будто зная, что творится у нее на душе. «Вычтите из моего жалования?» После того, что произошло в кабинете, безудержно хотелось дерзить. Император покачал головой. «Боюсь, его не хватит. Годового? И его тоже. Тогда почему все ходят по столь дорогому паркету? И не проще ли снять его или закрыть коврами?» Эдвард снова улыбнулся и развел руками. «Традиция!» «Ясно» они вышли из дворца Флайер уже ждал их тихо урча как довольный кот эмбер вдруг подумала что у нее никогда не было кота да что там вообще никого из животных не было а ведь алекс спросила собаку погруженная в свои мысли она забралась во флайер, пристегнулась как вы относитесь к музыке вопрос застал врасплох к музыке переспросила эмбер да мы ведь едем на музыкальный конкурс я я люблю тяжелый рок Тут же честно призналась она. «Хм...» Его Величество даже немного отстранился, внимательно ее рассматривая. «Вас это удивляет?» — улыбнулась Эмбер. «Немного. Откуда у хрупкой блондинки любовь к такой музыке?» «Не знаю», — Эмбер задумалась. «Знаете, это просто... В зале суда всегда надо сдерживаться, а тут...» — Эдвард кивнул. «Да, понимаю». «Ваше Величество, мы прибыли!» пилот отключил силовое поле, закрывавшее его от пассажиров. «Спасибо, Стив!» Эдвард кивнул и обратился к Эмбер. «Готовы?» «Что от меня требуется?» «Ничего существенного. Просто напомнить организаторам, что они должны отдать конверты с именами победителей мне до того, как я попаду на сцену. А не во время или после, как обычно». «А почему не заранее?» – поинтересовалась Эмбер, которая от всей души не любила суматоху и накладки. «Доставили бы посыльным вчера?» Император только рукой махнул. «Традиции?» – рассмеялась женщина. «Скорее безалаберность, или в голову никому так сделать не приходило. Но в Альвионе принято все списывать на традиции, тут вы правы». Он вышел из флайера, на секунду остановился, помахав рукой собравшейся вокруг здания толпе, и под приветственный гул направился к входу. Эмбер тенью следовала за монархом, на пару шагов позади. все как и положено по протоколу, Который она старательно изучала. Лестница, алый ковер под ногами, вытянувшиеся в струнку гвардейцы, сдерживающие толпу, пришедшую поглазеть на императора, журналисты, выкрикивающие свои вопросы в надежде, что монарх услышит. Все это напомнило Эмбер атмосферу у здания суда в день оглашения приговора. Только теперь внимание было приковано не к ней, а к мужчине, шагающему впереди. «Ваше Величество, рады вас видеть!» Высокая блондинка в бледно-голубом костюме склонилась в традиционном реверансе, одновременно пожимая руку, протянутую монархом. «Благодарю, леди Фортаскио!» Дворец искусств Фальбиона был огромным, помпезным. И самое главное, совершенно было непонятно, к кому обратиться за конвертом, который так и не передали, она внимательно за этим следила, императору. Она видела спину с безупречной выправкой, толпу, что мгновенно образовалась вокруг. «Конверт!» Проговорила она быстро леди в голубом, справедливо рассудив, что документы должны быть у нее. «У Его Величества...» — покосилась меледина на секретаря недовольна. «Не передавали. Его Величество выходит ближе к концу второго отделения, после гала-концерта. И до этого момента конверт уже должен быть у него». Уже договаривая это, Эмбер поняла, что еще одним личным врагом у нее стало больше. «Конверт будет!» Ледяным голосом ответила леди Фортескью и сделала буквально полшага вперед, так ловко, чтобы и не опередить императора, но и разорвать контакт с его личным секретарем. Молодец, Эмбер. Прекрасное установление отношений с теми, с кем придется общаться. С другой стороны, она не могла не понимать, что легко не будет, но до этого момента она искренне считала, что с дипломатичностью у нее все в порядке. Ага! выплыл вдруг голос самокритики, вот совершенно не вовремя. «Особенно много о твоей дипломатичности может рассказать министр юстиции империи и его бедный племянник». «Лентяй и бездарь», — не сдалась Эмбер. «Что?» — как-то странно посмотрел на нее император. Госпожа Дара беспомощно оглянулась, поняла, что разговору с внутренним голосом был свидетель. Из хорошего — один. Свита успела покинуть императорскую ложу. В достаточно большом помещении они остались одни. Из плохого — свидетелем был император он же ее работодатель. «Не переживайте так», – проговорил он, чуть обернувшись к ней. «Они привыкнут». Ей показалось, или император готов был протянуть руку, чтобы накрыть ее ладонь своей. У Эмбер даже дух перехватило, как только она представила, как ее кожи касаются сильные обжигающие пальцы Эдварда. Никогда она не была так рада гимну Альвиона. Первым аккордом, при которых все поднялись, замерли, И выкинули из головы все мысли, кроме приличествующих торжественному моменту. И особенно император, если судить по его спине, которая в миг приобрела торжественную стать. Эмбер пожалела первый раз в жизни, что она не подданная империи. Тогда бы и ей мгновенно бы удалось выгнать из головы мысли, которых там не должно быть никогда, ни за что. Звенели детские чистые голоса, и секретарю Его Величества было стыдно, что она не может ни проникнуться серьезностью момента, ни отогнать собственные мысли. К тому же ей казалось, что совершенно все в многотысячном зале смотрят именно на нее и недоумевают от ее присутствия. Умом она понимала, что рассматривают Эдварда, что она находится позади него, в тени бархатных портьер, но все равно с трудом удерживалась от того, чтобы не отсесть к самому выходу. Должно быть, дети пели прекрасно, но тут им приходилось, кажется, еще хуже, чем самой Эмбер. На сцену толком никто и не смотрел. Сразу после окончания гимна раздался негромкий стук. Убедившись, что император садится, Эмбер отошла вглубь и приоткрыла дверь. «Возьмите!» Леди Фортескью протянула ей три конверта с таким видом, словно Эмбер была кровожадной захватчицей, и меледи, чтобы спасти свою страну, шла на казнь. «Удовлетворены?» Я только выполняю приказ Его Величества. Как и я, осталась непреклонной леди. Эмбер с радостью отступила в ложу. Игнорируя желание подпереть дверь креслом, она шагнула к императору и протянула конверты. Ваше Величество. Да были. Чуть улыбнулся он, не отводя взгляда от сцены и мастерски, делая вид, что в меру увлечен исполнением песни. Почти с риском для жизни. Теперь вам предстоит еще более сложная задача. «Какая?» – мрачно спросила Эмбер. «Следить, чтобы я не заснул», – ответил император. Эмбер недоуменно посмотрела на него. «Это не шутка», – его величество смущенно улыбнулся. «Слишком уж много факторов против меня. Мягкое кресло, полутьма, классическая музыка». «И как же я должна препятствовать вам?» Он пожал плечами. «Вы же опытная женщина». «Что?» Оказывается, шепотом тоже можно кричать. «В смысле, наверняка вы что-нибудь придумаете?» Эдвард явно глумился. Эмбер поймала себя на мысли, что хочет его пнуть. Хорошенько так, от души. Потребовалось все самообладание, чтобы сдержаться. Улыбнувшись одними губами, женщина снова прошла к двери, выглянула наружу и отдала распоряжение служащему, дежурившему около императорской ложи. Если он и удивился, то виду не подал. Эмбер вернулась на свое место. Император покосился на нее, получил в ответ улыбку, и снова отвернулся к сцене, изображая вежливый интерес к происходящему. Эмбер тоже сделала вид, что поглощена происходящим на сцене. Там какой-то мальчик старательно пел, переходя на визгливые ноты, а второй аккомпанировал на рояле, иногда попадая явно не по тем клавишам. В любом случае, дети старались. «В таких случаях я жалею, что не женат», — император доверительно склонился к Эмбер. «Чем могла бы в этом случае помочь ваша жена?» Искусство традиционно курирует женщина. Она бы могла покровительствовать юным талантам и выслушивать это все сама. Иногда это делает Фелиция, но сейчас я в немилости, так что жена была бы кстати. Так в чем же дело? Мысль о том, что у императора Альвиона могла быть жена, вызвала сожаление. Не думаю, что у вас проблемы с выбором невесты. Их слишком много. Тогда вам стоит устроить отбор. Водите каждую на подобные мероприятия и та, которая не заснёт и будет вашей избранницей. — А других способов нет? — Ну... — протянула Эмбер. — Я слышала, что раньше подбирали потуфельки. Эдвард негромко рассмеялся. В этот момент дверь приоткрылась, и в проёме показался служащий с ведерком льда, из которого торчало горлышко бутылки. — Вот! — прошептал он. — Как просили! — Спасибо! — кивнула Эмбер. — Шампанское! — император изогнул бровь. «Просто вода, но вообще самое ценное здесь лед. лёд». «Почему?» «Потому что его можно положить вам за шиворот, если заснёте». Эмбер ослепительно улыбнулась. Император ошеломленно моргнул, но она заметила, что он стал гораздо более внимательно следить за происходящим. «Ваше Величество, пора!» Леди Фортес Кью заглянула в ложу. Эмбер она старательно игнорировала, обращаясь напрямую к монарху. «Иду!» — отозвался он, подхватывая конверты. Эмбер осталась в ложе. Со своего места ей было прекрасно видно, как ее работодатель и по совместительству император Великого Альвиона под приветствие зрителей выходят на сцену. Конкурсанты выстроились в одну шеренгу. Взгляды детей были прикованы к монарху. Эдвард улыбнулся, отпустил дежурную шутку, заставив зал засмеяться, и открыл первый конверт. Всего победителей было три – два мальчика и девочка. Под вспышками камер все они получили из рук императора награду после чего его величество поспешил удалиться, а попросту сбежал со сцены. Эмбер не применула это заметить, когда они после концерта садились во флайер. «Увы, я же говорил, что не силен в искусстве», улыбнулся его величество, протягивая руку, чтобы помочь Эмбер. Она недоверчиво посмотрела на него. «А разве...» «Вечер окончен, официоз тоже». Он ослепительно улыбнулся, так что дыхание перехватило. Поколебавшись, Эмбер вложила свою ладонь в его. От соприкосновения с теплой кожей мужчины по телу пробежали мурашки. Странно, она думала, что так только в дешевых романах бывает. Хотя один раз у нее были схожие чувства очень много лет назад с отцом Алекс. Легкое покашливание заставило вынырнуть из воспоминаний. Император все еще стоял у флаера, и Эмбер, смутившись, поспешила заскочить внутрь. Правда, сразу же отругала себя за это. «Не к лицу известному адвокату вести себя как девчонки? Или все-таки можно, раз официоз закончен?» Она украдкой взглянула на императора, поднявшегося следом. «Красивый мужчина. В нем было что-то особенное, что притягивало взгляд. И Эмбер никак не могла понять, что именно. Высокий, по-мужски красивый, решительный. Как это говорится, порода?» Эдвард тем временем поднялся во флайер и включил силовую панель, отделявшую пассажиров от водителя. «Новейшая разработка», — пояснил он. «Противоударная, звуконепроницаемая и что-то там еще». Он потянулся к сенсорной панели над своим сиденьем и нажал несколько кнопок, выдвигая бар. Спрашивать о предпочтениях спутницы не стал. Зачерпнул бокалом льда и плеснул виски ровно на палец выше. «Вот, как вы любите». Откуда вы знаете, что именно так?» Эдвард многозначительно поиграл бровями. Эмбер нахмурилась. Не мог же он видеть. «Тогда кто?» «Госпожа Львов», — выдохнула она. «Ну, конечно. Верные слуги всегда много знают. И дорого стоят. Не очень мы смогли это себе позволить». Эмбер отсолютовала ему бокалом и сделала глоток.